Седьмое. В северном полушарии, а императорская резиденция, помещалась на поверхности именно этой половины геоида, стояла зима, красиво неописать. Тому, кто до сих пор видел снег только внутри холодильных агрегатов, Сама человеческая природа велит ахнуть при виде остроконечных заснеженных гор и заснеженных же деревьев. Я и ахнул. Земные Альпы не имели ничего общего с Альпами лунными. Вроде и высота примерно та же, а какой контраст. Я почти влюбился в крайний север Апеннинского полуострова. Если бы не холод, редко случавшийся на лунной базе и никогда не посещавший моё ленное владение, влюбился бы бесповоротно. Когда-то по этим краям слонялись воинственные галлы и ганебалы, потом здесь поселились весёлые итальянцы, по всякому поводу плясавшие ни то тарантеллу, ни то мацарелло. Ещё позднее полуостров наводнили африканцы, а за ними китайцы, следом ещё кто-то. И весь этот многонациональный коктейль за минувшие века хорошенько перемешался. Столица так и называлась. Столица. Поскольку с исчезновением бывших государств, больших и малых, на планете не осталось иных действующих столиц. Бывших и местных сколько угодно, но они не в счет. Что было здесь при итальянцах, никто не помнил, и я перестал спрашивать». Наверное, среди всех этих гор, хвойных лесов и глубоких озер невозможные синевы жили в особняках или даже замках какие-нибудь владетельные князья и финансовые тусы, а впрочем, может быть, и нет. Им ведь владетельным и финансовым подавай не только красоту, но и удобные дороги, так что очень, может быть... что, скажем, вон у того прекрасного озера лепилась к скалам нищая деревушка с неграмотным населением, воздушный транспорт само собой поправил дело, а антиграф и вовсе изменил до неузнаваемости, ведь не должно в раю земном быть нищих и неграмотных. Вот их и не стало. А куда они подевались, никому не интересно. Императорский дворец, выстроенный на вершине большого холма, был громаден и украшен, кажется, всеми архитектурными излишествами, какие только мог придумать беспокойный человеческий ум. Со стороны фасада дворец нависал и поддавлял, но если совершить прогулку и посмотреть на него с порядочного расстояния, сбоку или сзади, выглядел довольно мило. В дворцовый комплекс входили и другие постройки, несколько менее помпезные, а вокруг комплекса по холмам и распадкам высились там и сям остроконечные, украшенные шпилями и башенками крыши дворцов высшей знати. Стояли более скромные дома придворных невысокого ранга и аккуратные, но скучные многоквартирные корпуса для нетитулованной обслуги. Добрая половина построек столицы находилась в ведении Министерства двора. Дежурный секретарь министра выделил нам с Джоанной новые апартаменты, небольшой довольно уютный коттедж, прилепившийся к крутому склону холма. Судя по его, не холма, и не коттеджа, а секретаря. Отменной любезности и чрезвычайной уважительности лакея, подсобившего нам с вселением, мой негласный ранг среди баронов вырос по меньшей мере на один пункт, если не на два. Вряд ли Рудольф рассказывал кому-нибудь о том, как мы с ним спина к спине пинали акул в лагуне. «Да ведь императорская челядь это видела, а без болтовни ей жизнь не в жизнь». Обычай же лишать языков чрезмерно болтливых слуг стало бессмысленным еще во времена всеобщего распространения грамотности. Искрился иний на кронах громадных сосен. Петляющий ручей срывался во враг водопадиком, летом, наверное, веселым и шумным, а теперь замерзшим. Все равно было красиво. Солнце, горы, небо, воздух. Ах, и все рядом». Только выйди за порог, да и сам коттедж чист и удобен. Совсем не так у батора, где я прозибал до наделения менять титулом. Ажурная громада храмов всех религий, по утру искрящаяся инеем, не пыталась грубо доминировать, а была вписана в ландшафт столь идеально, что не захочешь, а порадуешься. Джоанна заявила, что здесь волшебно. Я не спорил. Мне тоже нравилось. И всё же что-то тут было не так. Я вспомнил, что в 14 лет я вдруг ни с того, ни с сего захотел летать, как летают земные птицы, без двигателей и, конечно, без антиграва. А что? Почему бы и нет? Давление воздуха под главным куполом станции поддерживалось на уровне земного, кубатура помещения казалась достаточной, а весел я как никак. в шестеро меньше, чем на земле, где человек слишком тяжёл, чтобы поднять себя в воздух работой своих слабых мышц. Я сделал прикидочный расчёт и показал его Тамуре. Старый техник долго глядел на формулы, иронически хмыкнул, потом сощурился на меня и вдруг разрешил. Мономаникулярная плёнка, возьми на складе, прутки для каркаса, поищи там же. Подумай о стабилизаторе и системе управления. Да, не забудь изучить технику полёта земных птиц, какие потяжелее орлов, лебедей и прочих там филинов. Потому что даже для Луны ты тяжёлая птица. Он просто понял, что меня не остановит никакими запретами, и что ещё ему оставалось, только лишь надеяться, что я не сверну себе шею. Я не свернул, хотя был близок к тому, Изучив по видеоматериалам полёт орлов и прочих там филинов, я выяснил, для старта им нужна высота или хотя бы мощный прыжок, хотя лучше и то, и другое. Хорошо бы ещё набегающий поток воздуха, но я не придумал, как это осуществить, и мне пришлось обойтись без него. В любом случае полёт будет падением, пока я не наберу сколько-нибудь скорости. Всё-таки я не бабочка, и даже не колибри. Сказано, сделано. Робот-погрузчик поднял меня до половины высоты купола. Я оттолкнулся и едва не вывихнул плечевые суставы, когда крылья попытались сложиться за моей спиной. К счастью, погнулись дюралевые трубки, служащие силовыми элементами. Крылья всё-таки сложились без ущерба для моих суставов. И я плавно Но неуклонно полетел вниз метров с 10. Ошибся, конечно, но не покалечился и понял, что для полёта, кроме формулы Жуковского, нужен ещё и сопромат. Мои четвёртые по счёту крылья оказались что надо, и каркас был сработан из титана и пластика, укреплён расчалками и имел профиль, которому позавидовали бы, пожалуй, ВУАЗен и Блерио. Я даже придумал простую и лёгкую систему автоматического наклона крыльев при движении рук вниз и возвращения им нормального угла атаки при движении вверх. Добавлю без хвостовства. Я оказался достаточно умён, чтобы для начала испытать мои новые крылья в планирующем полёте, помешав с помощью длинного штыря их намерению сложиться у меня за спиной. Получилось А вот с машущим полётом не очень. Я прыгал с затронного под самый купол ковша погрузчика и Хелен ахала, когда я нёсса вниз, как бы в намерении разбить голову о настил. Но следовал натужный взмах, и я переходил в горизонтальный, но ну, относительно полёт. Меня всё время швыряло то влево, то вправо, то вверх, то вниз, и я никак не мог угадать, куда швырнёт в следующий раз. Но это было ещё полбеды. Быстро наступающая усталость вот что оказалось гораздо серьёзнее. Летать тяжёлая работа. Я осознал это на личном опыте и понял, что я никакой не будь перелётный гусь. Мне до него далеко. Человеку, желающему летать по птичьи хотя бы на луне под куполом, надо быть или сильнее, или легче. накачав на тренажёре плечевые мышцы, я в конце концов научился кое-как летать. И вскоре понял, это не то, что мне надо. За вроде здорово, но лишь в первый момент, а потом выматывает хуже всякой чёрной работы. Тяжело, неудобно, да и лететь-то, в общем, некуда. Словом, не то. Полёт без восторга кому он нужен? Похожие ощущения я испытал и здесь. Прекрасно, дивно, но лишь поначалу. И скоро приходит понимание. Нет, ты не птица. В смысле, не та птица, что могла бы прожить в этой красоте всю жизнь и не пожалеть о том. Страус в море или пигвин в саванне рады ли? Джоанна возила меня смотреть архитектуру времен то ли короля Дезидерия, то ли царя Гороха, Я не возражал, мне даже нравилось бродить среди древних башен, бань, монастырей, акведуков и просто руин, но всё равно это было не то. Креплое ощущение, вся эта красота была создана какими-то другими людьми, не теперешними. Те другие были невежественны и суеверны, Они увлечённо резали друг друга, они ничегошеньки не знали о гигиене, и целыми провинциями вымирали от эпидемий, но всё же они относились к какой-то иной человеческой породе. Правильно ли? Не знаю, не уверен. Разве правильная порода породит неправильную? Жуана заявила, что я ошибаюсь и вообще дурак. Она сказала, что нам обязательно надо познакомиться с соседями, и я согласился пригласить их на коктейль. Пришли смогулые и курчавые барон и баронесса Франциско Мадеро, чёрный как сапог молодой виконт Абонг Кмбанг с двумя наложницами и граф Анак Крокотау, рано состарившиеся благодаря неумеренному употреблению слабого раствора воды в этаноле. Возглянув на него только раз, я дал себе слово больше не напиваться. Понятия я не имею, где моя супруга научилась смешивать коктейли, но удались они на славу. Джоанна щебетала пташкой, а мне делали знаки, означавшие то "не молчи, как пень", то "не брякни что-нибудь лишнее". Я старался. Разговор шёл о пустеках, не касаясь ни луны, ни дуэли, ни спасения императора. Нас всего лишь осторожно прощупывали, свои ли, а я в свою очередь прощупывал гостей. Понял одну важную вещь: они действительно ничегошеньки не знали об инфосе. Да, повсеместно применяются системы управления, наделённые искусственным интеллектом. Ну и что тут такого? Они привычны, как воздух или гравитация. Если они облегчают жизнь, и повышают ее безопасность, то какой же Олух станет возражать? Мне стоило труда удержать себя от возражений. При первой же высказанной тени сомнения гости приняли бы меня за того самого Олуха. «Ладно», — решил я. И стал соответствовать. Мое место императорского ретро-библиотекаря, окрестные красоты, включая замерзший водопад — обстановку в доме и на гласть местных дворян, вообразивших себе, что если они служат важным господам, состоящим при дворе и могут подчас вочию лицезреть самого императора, то они чем-то выделяются из прочей дворянской массы. Барон и баронесса Франциско Модера просто кипели. Недалеко, как сегодня утром, некий неумытый дворянчик, служивший, судя по всему, садовником у герцога Антильского, посмел не поклониться им. Да ещё обдал запахом навоза, пропитавшего не только его тачку и одежду, но и всё его ничтожное существо, начиная от волос и кончая подлым двоксанским ливером, возмутительно. Я сочувственно кивал, вспоминая возрождённую бескрылую гаггарку и возрождаемую стеллерову корову. Они несомненно важнее людей и их запахов. никого не оскорбит. Я пожелал земной фауне дальнейших успехов. Жуана продолжала смешивать коктейли. После отвёртки и шурупа граф Анак Кркотау начал мягко оседать, был подхвачен под мышки и уложен на кушетку, где и захрапел. Виконт Абон Кмбанг тянул через соломинку крепкий коктейль "Ородина Саланов", известный тем, что никакой его ингредиент не производится в Африке, и просил смешать ещё. Наложницы веконта, одна белая, другая чёрная, но обе толстые, поначалу выглядели пришибленными, но уже после первого коктейля расслабились и принялись глупо хихикать, читая французское модеро на перебой сплетничало. Я узнал, что граф Анак-Крокотао еле-еле сводит концы с концами благодаря какой-то ничтожной синекурии при дворе и охотно принимает приглашения на дармовые обеды даже от тех, кто по положению стоит гораздо ниже его. Гордости у графа никакой, да и с чего бы ей возникнуть, если его владения не приносят никакого дохода. После очередного вулканического извержения, случившегося ещё до рождения графа, от его наследного острова осталось всего ничего, да и ту малость вскоре размыла штормами. И хотя остров теперь вновь поднялся над водой, на нём никто не живёт, а собирать там можно только пемзу. Поневоле потеряешь спесь. И вообще, почему этот ничтожный островок графства возмущал ис баронесса Франциска Модеро? Потому что однажды он может бабахнуть так, как ни бабахнет и герцогство, пошутил я. Изря баронесса была лишена чувства юмора. Что значит может, кипела она. А если этого не произойдёт? Его величество не приказывал считать каждую песчинку ленным владением. А если вулкан всё же бабахнет? Тогда пусть граф несет ответственность за ущерб, причиненный его собственностью. Джоанна наступила мне на ногу. Я усиленно закивал, во всем соглашаясь с баронессой. Да, мол, фирменное визобразие. Вы пиющий нонсенс. Если уж маленький, необитаемый и вдобавок нестабильный островок графства, то почему бы не объявить кубический километр воздуха чьим-нибудь ленным владением? или тускарорскую впадину, вероятно, то были исторические причины, но если бы верховная власть вечно мирилась с анахронизмами, мы бы до сих пор не слезли с дерева, будем уповать на мудрость государя. Когда гости разошлись, для графа Анак-Каркатау мне пришлось вызвать флайер и заплатить за доставку графской тушки по адресу местожительства, Джоанна дала волю возмущению. Что он себе позволяет, этот виконт, явиться в приличный дом с наложницами? Да кто они такие? Разве они ему жены и виконтессы? тебе не всё равно, возразил я. Мне не всё равно, закипела она. Лунатик ты, ничего вокруг не замечаешь. Этот черномазы Абонгамбанг вытер она с ноги. Он показал, что ставит нас в ровень с развратными девками, с вульгарными дворяночками. Ты заметил, что он почти всё время молчал? Может, у него логопедический дефект. Ага, как же? Дефект сам ты дефективный, если не понимаешь, его поведение оскорбительно. Он весь вечер показывал, что брезгует нами. Родины слонов он не брезговал. Он напитков нет сословий. А мне что, на дуэль его вызвать? Нет. Но впредь надо чётче понимать, где наш круг, а где чужой. Жуанна слегка успокоилась. Между прочим, его приглашала ты. А я это не только тебе говорю, себе тоже. Ладно, пошли спать. Ничего другого я и не желал. В голове шумело, но не от коктейлей. С моим-то алкогольным опытом я знал это точно. Нельзя так глупо жить, подумал я, ворочаясь в ожидании прихода сна. А как можно сражаться с ветряными мельницами всем на потеху, умнее или? Живи как все, и тебя забудут на следующий день после смерти. попытайся что-нибудь изменить и на какое-то время ты останешься в людской памяти, но лишь как нелепый чудак с левой резьбой в голове. Я стиснул зубы с заданьком. Джоана пихнула меня в бок. Что такое? Ты рычишь как собака, сообщила она. Зато пока не хрюкаю. Спи.